Здесь еще была слабая царская администрация. Казачество представляло благоприятную почву для начала движения именно здесь. Состав участников был следующим. Крестьяне, кабальные холопы, посадские люди. 70 городов поддержали Болотникова. Казаки, стрельцы, народы по Волжье. В восстании участвовали и дворяне, стремившиеся использовать это движение против Шуйского. В советской исторической науке восстание Болотникова характеризуется как первая крестьянская война. Основные признаки крестьянской войны. Восставшие выдвигают лозунги не местного, а общерусского характера. Страна раскалывается на два лагеря, правительство и восставших. Восстание заметны элементы организации. Восстание участвуют различные социальные слои. В народе продолжал упорно держаться слух о чудесном спасении Дмитрия, о том, что вновь воцарившись в Москве, он облегчит его положение. Болотников выступал как воевода Дмитрия и в своих грамотах призывал выступать против Шуйского. После побед под Кромами и в реки Угры 7 октября 1606 года восставшие, к которым присоединились отряды дворян и казаков Прокопия Ляпунова и Истомы Пашкова, подошли к Москве. Волнениями был охвачен не только центр и юг страны, но и по Волжье. Западный Урал, Псков, Астрахань. В решающий момент движения дворяне, убоявшись ширившегося народного движения, пошли на сговор с Шуйским, против которого еще недавно выступали. В сражении у села Коломенского Болотников потерпел поражение, снял осаду Москвы и отошел к Калуге. Действовавшие в Поволжье отряды терских казаков под командованием Илейки Муромца двинулись на соединение с Болотниковым и помогли ему уйти из Калуги. Восставшие укрепились в Туле. Правительство Шуйского принимало меры для подавления восстания. Перебежчики из лагеря восставших освобождались от крепостной зависимости. Для консолидации землевладельцев центра в 1607 году был издан указ о 15-летнем сроке сыском беглых крестьян. Болотников 4 месяца держался в Туле. Шуйскому даже не помогла устроенная плотина на реке Упе, которая позволила затопить Тулу. Помогла хитрость. Царь обещал сохранить жизнь восставшим, если они сложат оружие. Ворота Тулы были открыты. Шуйский не сдержал своего слова. Началась жестокая расправа с восставшими. Однако с поражением восстания Болотникова народные выступления не закончились, а продолжались вплоть до 1615 года. В 1607 году в Стародубе появился новый самозванец, выдававший себя за царевича Дмитрия. К Лже-Дмитрию II присоединилась часть польской шляхты, повзорившейся с Егизмундом III и желавшей участием в походе Лже-Дмитрия II загладить свою вину. Лже-Дмитрий II добился некоторых успехов. Ряд городов перешел на его сторону. Он подошел к Москве, но не смог ее взять и обосновался лагерем в селе Тушино. В Тушином перебралось немало дворян и представителей знати, недовольных правлением Шуйского. Последний боялся в борьбе с, с Дмитрием II опереться на народ, так как освободительное движение тесно приплеталось с антифеодальным. Василий Шуйский обратился за помощью к Швеции. Шведы согласились на участие в русских делах при условии, что Россия отказывается от побережья Балтики, возвращенного в 1590 году году новым, что в России будет свободно обращаться шведская монета. Этот договор вызвал народные волнения на северо-западе. В 1609 году русские войска князя Скопина-Шуйского вместе со шведами нанесли поражение Лжедмитрию II. Дальше шведы воевать отказались, так как им не уплатили требуемых денег. Польша, находясь в состоянии войны со Швецией, получила возможность начать открытую интервенцию против России. В 1609 году началась открытая интервенция польских феодалов. В 1610 году Сигизмунд III осадил Смоленск, стоящий на пути к Москве. Смоленск был неприступной крепостью. Осада затягивалась, и тогда Сигизмунд, оставив тылу сражение Смоленск, двинулся на Москву. С началом открытой интервенции распался лагерь Лжедмитрия II, а затем он был убит в Калуге. В июне 1610 года польские войска нанесли поражение русским войскам в деревне Клушина и подошли к столице. Шведы грабили северо-западные земли. Не прекращались народные выступления. В стране нарастало недовольство Шуйским. Дворяне во главе с Липуновым свергли Шуйского. Он был пострижен в монахи. Образовалось правительство и семи бояр во главе с Мстиславским. семибоярщина. 1610-13 годы. Правители Семибоярщины, опасаясь опереться на народные массы в борьбе с интервентами, пошли на сговор с интервентами поляками, пригласили на русский престол польского королевича Владислава и впустили поляков в Москву. Освобождение от интервентов. Только опираясь на народ, можно было решить вопрос о сохранении независимости российского государства. Зимой 1611 года в Рязанской земле было образовано первое народное ополчение, которое возглавил Прокопий Ляпунов. В состав ополчения входили жители Нижнего Новгорода, Мурома, Ярославля, Волог... Вологды, Костромы... Казаки во главе Заруцким. Ополчение подошло весной 1611 года к Москве, где вспыхнуло восстание. Первое ополчение не выполнило своей главной задачи, так как внутри его произошел раскол. Лепанов высказался за возврат беглых крестьян, что привело к недовольству среди ополченцев, крестьян и казаков. Лепанов был убит на казачьем кругу. К этому времени пал Смоленск, а шведы захватили Новгород. Осенью 1611 года в Нижнем Новгороде староста Казьма Минин призвал к созданию нового ополчения. Население многих городов помогло создать материальную базу ополчения. Военным руководителем стал Дмитрий Пожарский. Ополчение двинулось к Москве весной 1612 года через Ярославль, где было создано временное правительство «Совет всей земли». Летом 1612 года ополчение подошло к столице. Одновременно на выручку осажденную в Московском Кремле полякам подошел отряд Гетмана Хоткевича с обозом продовольствия и боеприпасов. У Крымского Брода ополченцы разгромили отряд Ходкевича. В октябре 1612 года поляки в Кремле сдались. Земский собор 1613 года. В 1613 году состоялся земский собор, на котором должны были избрать царя. Претендентами на престол были и польский королевич Владислав, сын шведского короля Карл Филипп, сын Марины Мнишек и Лжедмитрия дмитрия II. Иван, представители знатных московских родов, царем избрали Михаила Федоровича Романова. Новый царь был сыном митрополита Филарета, умевшего во время смуты поладить и с Лжедмитрием Первым, и с Василием Шуйским, и с Тушинцами. Представителей противопростующих группировок устраивала и молодость Михаила. Наконец, Романовы были косвенно связаны со старой династией через первую жену Ивана Грозного. В 1617 году между Россией и Швецией был заключен Столбовским Мир. Шведы возвращали России новгородскую землю, но оставляли за собой Балтийское побережье, города Ям, Орешек, Копорья и Корела. Россия выплачивала Швеции большую денежную компенсацию. Королевич Владислав не оставил своих замыслов занять русский престол. Он совершил поход на Москву, но взять ее не смог. Неудачей завершилась и осада Троицы-Сергиева монастыря. Поляки вынуждены были пойти на перемирие, которое было подписано в деревне Деулина в 1618 году. Россия отдавала Польше Смоленскую, Черниговскую и Северскую земли. Россия отстояла свою независимость, но понесла серьезные территориальные потери. Хозяйство страны было разорено. Примечание. Смутное время всегда вызывало споры среди историков. Ряд исследователей полагают, что некоторые эпизоды смуты таили возможности альтернативного развития для России. Например, зачатки договорных отношений между царем и поданными при призвании на престол Василия Шуйского и королевича Владислава. Многие историки указывают, что национальная консолидация, позволившая отразить иноземные вторжения, была достигнута на консервативной основе, что надолго отложило остро необходимую стране модернизацию. Конец примечания.